совершенно различных спектаклей. Можно даже представить, что по отдельности куда больше впечатления оставили бы символика фараоновского Египта или же прекрасная гармония античной Греции. Но остается фактом. С этим реквизитом братья не расстаются веками, уверовав в его успех. Можно найти и объяснение, В своих рядах масоны стремятся объединить людей различных верований и вкусов. Если для того, чтобы почувствовать Христа своим, новообращенные африканцы изображают его на своих фигурках черным, то здесь почти каждый может отыскать свое. Всеядность таким образом способствует всеобщности, космополитичности. Реквизит масонства нарочито условен. абстрагирован, символизирован. Он даже может показаться упрощенным и несколько наивным. Но главное, видимо, состоит в том сплаве образов и идеологий, который был способен объединить столь противоречивые силы, как те, что мы наблюдали в составе ложи П2. А это значит, что символика братства рассчитана и на неоднозначные толкования, двусмысленно, как Янус, как белая и черная невеста масонских обрядов, как пол из черно-белых квадратов или чередование черных хвостиков горностая на белом меху. В этом мире условностей каждый неофит, оглядывающий предлагаемый ему путь совершенствования и возвышения по семи ступеням храма Соломона, может глядеть на лестницу масонства как бы с двух противоположных ракурсов – вне временного, благородного, продиктованного заботой о человечестве или же бренного, продиктованного стремлением обзавестись в ложах связями, чтобы способствовать своему делу, профессиональному и иному успеху – карьере. Один может ощущать чувство братства, другой – видеть в братьях-соучастников, ну а третий – будут стараться совмещать и то, и другое. Такой декорум открывает ворота для черных и белых, либералов и консерваторов, эгоистов и альтруистов. Сортировка происходит позже. Нужны и благородные, чтобы облагораживать, и деловые, чтобы продвигать каменщиков, распространять свет во все пределы. Может быть, кому-то такое совмещение высокого и низкого покажется произвольным, Но в этом и секрет жизненности. Историческим масонство оказалось способным вобрать в свои ряды немало людей благородных, самоотверженных, талантливых, гениальных. Это особенно важно в период антифеодальных революций, войн за независимость, ломки старого, приобретения сторонников. Но для будущности масонства такая шахматная его природа, Двуликость, многозначность имела и иное значение. Здесь были запрограммированы как светлые, так и темные стороны. Причем этим последним также могло быть найдено объяснение, оправдывающее низкие поступки братьев, их средства к достижению успеха, как диктуемые высшими соображениями. Масонский идеолог Джордж Уорд отмечал программные значение двусторонних символов масонства. «Масонство», — пояснял он, — «неоднозначно. Временами в нем есть несколько значений, заключенных одно в другом. В Париже на книжном развале Усены мне довелось найти несколько книг для посвященных. Военные бури перемешали книжные пласты, и то, что, видимо, не предназначалось для глаз профанов — все-таки оказалась в другой стране и в досягаемости для масона. Я взял несколько книжек в синих и красных обложках из чистого любопытства, памятуя о том добром и чудаковатом образе масона, который создал Лев Толстой, описывая в «Войне и мире» Пьера Безухова. И вот, годы спустя, я читаю их с вниманием, чтобы осознать цепь масонских воззрений — То, что по словам профессора Уорда в одном и том же символе может заключаться несколько значений, матрешка в матрешке, важно для исследования масонской символики.